Глава 50. Лиана. Я официально ненавижу суды, а тем более это конкретное заседание, на котором мне приходится присутствовать, потому что мой муж, который, по его словам, любит меня больше жизни, решил обобрать меня до нитки. Эта сволочь почему-то посчитала, что имеет право на мои личные капиталы. И да, он даже не погнушался подать иск. И теперь Джошуа Барклей пафосно и с надрывом вещает со свидетельского места. Или как там оно называется? Строгая судья Уинтерс внимательно смотрит на Джоша, а присяжные внимают каждому его слову. Да, все они проникли с несчастьем Джоша, потому что этот подонок вытаскивает наружу всю подноготную нашего брака. «Когда женился на ней, я не знал, что ли она из себя представляет». Произносит он скорбно, кривя брови. «Я думал, что беру в жены невинную юную девочку, а оказалось, что она...» Он выдерживает драматическую паузу. Эскортница и порно-актриса. Я уже открываю рот и дергаю, чтобы вскочить и напомнить суду, что этот подонок один из самых знаменитых режиссеров фильмов для взрослых, но мой адвокат дергает меня за руку, призывая оставаться на месте. Мы порвем его позже. Шепчет он мне на ухо. Я поворачиваю голову и хмуро смотрю на Кэлэна Абрамса. Не знаю, откуда его взял но но этот чувак знает, что делает, так что я стараюсь угомонить внутри себя вибрацию ярости на без пяти минут бывшего мужа. «Скажите, пожалуйста, мистер Барклей». Начинает его адвокат пафосно расхаживая перед присяжными. «Вы снимали вашу жену в ваших фильмах?» «Конечно», – с напускным удивлением отвечает Джош. «Да как иначе?» Он мечется взглядом по присяжным, а потом переводит его на судью. «Я ведь на алтаре обещал ей быть поддержкой опорой. Если бы она не снималась у меня, то пошла бы к другому режиссёру. Кто знает, чем бы для неё это закончилось. Я смог дать ей качественные фильмы, главные роли и высококлассные съёмочные площадки. Всё ради неё!» Я закатываю глаза и в неверии качаю головой. Главные роли, черт подери. Да там в главной роли гениталии. Актерам таких фильмов повезет, если кто-то вообще запомнит их имя и не будет обозначать, как та с татуировками или тот с большим хреном. Ловлю осуждающие взгляды присяжных. Хочется взбрыкнуть, показать средний палец или вообще во всеуслышание послать этих напыщенных, напомаженных ханджей. Но вместо этого я одариваю их спокойным взглядом и снова смотрю на Джоша. Каждое новое слово все ближе подводит моего подонка мужик к пропасти. Его персональной адовой бездне. Судя по всему, Барклей забыл, что кроме эскорта и съемок в порнухе, я увлекалась сбором информации. Неужели этот хитрый, продуманный ублюдок был настолько уверен в моих чувствах к нему, что подумал, будто я не стану собирать компромант на него? Или он настолько недальновидный, или просто тупой? Скорее, второе. Потому что, забирая вещи, я напомнила ему, чтобы не пытался вести себя как подонок. Но, похоже, Джош не внял моим словам. «Все, что есть у этой женщины, дал ей я». В какой-то момент, заявляет Джош, и мои брови слегка подскакивают. Я, склоняя голову на бок и прищурившись, изучаю лицо лживого придурка. Запоминаю мужа таким, потому что настолько смелым он будет в последний раз. Я покупал ей все драгоценности. Я покупал ей недвижимость. И машины, стоящие в гараже моего дома, тоже мои. А у нас, между прочим, подписан брачный контракт. Так что я имею право на все то, что якобы принадлежит а Леоне мур Вы видите, она даже мою фамилию не взяла. Да, не взяла. Чтобы в титрах фильмов была указана именно моя фамилия, потому что актриса с фамилией Барклей скорее снимется в экранизации гордости и предупреждения, чем в порно. Ох, Джош, зря ты так. Я объявляю перерыв. Произносит судья после того, как адвокат Джоша заканчивает допрос. Через две недели вернемся к опросу мистера Барклея. И начнет адвокат-ответчика, мистер келлан Абрамс, О точном времени заседания секретарь уведомит участников отдельным сообщением. Когда судья поднимается, все участники процесса встают и ждут, пока он покинет зал. Я сталкиваюсь с взглядом с Джошем. Он самодовольно улыбается, а я прищуриваюсь и одними губами произношу. Я предупреждала. Э -э -э, миссис Муру, подождите меня перед зданием суда. Мне нужно перекинуть за пару слов судьей Уинтерс. Просит Абрамс. Хорошо. Развернувшись, тороплюсь выйти из зала. Стараюсь держать голову высоко поднятой, чтобы ни одна крыса, считающая себя безгрешной, даже не предположила, насколько сильно меня выматывает перебирание моего грязного белья. Как же хочется крикнуть одному из них в лицо. А как бы ты поступил на моем месте? Лег подыхать или использовал то, что дала тебе природа, чтобы выжить в этом адском мире? Из зала сюда я буквально врываюсь на свободу, миновав толпу людей и сразу же попадая в руки но. Улыбка, с которой он встречает меня, мгновенно стекает с его лица, когда он видит выражение моего. Ноа приобнимает меня за плечи и ведет на выход, расталкивает толпу в коридоре. Такое ощущение, что весь город сбежался, чтобы посмотреть, как режиссер фильмов для взрослых стягивает последние трусы со своей жены и актрисы. Ну что ж, я дам вам возможность увидеть, как этот режиссер сядет за решетку. Что случилось? Спрашивает Ноа, выводя меня на улицу. Наконец, я делаю глубокий вдох. «Все пошло не по плану. Теперь я знаю, зачем суд и присяжные...» «Ну?» «Хмурится но. Барклей решил обобрать меня до нитки забрать мое имущество. но ну, а хмурится еще сильнее, и по его виду я уже могу сказать, что он быстро соображает, как наказать ублюдка. Я кладу руку ему на грудь и успокаивающе поглаживаю. Облизываю губы и мстительно улыбаюсь. Дашь мне минутку? Надо позвонить». «Кому?» Он только успевает задать вопрос, как звонит его собственный телефон. Радуясь этому, я сбегаю в сторону. Достаю свой гаджет и набираю номер знакомого журналиста, который работает в очень серьезном издании. Лиана, малышка! Приветствует он меня. Еще один подонок, но уже из мира медиа. Мы с Витой дружим только потому, что я регулярно сливала ему полезную информацию. Просто так. Точнее, за то, что он придержит компромат на моего мужа. А теперь у меня такой необходимости нет. К тому же, о смерти на съемочной площадке он не знает. А эта бомба просто разорвет и его издание, и весь мир порной индустрии Вита, рада слышать. Как и я тебя, детка? Как ты? Да вот, с Джошем сужусь. Представляешь, этот подонок решил отобрать у меня имущество. У меня девушки, которая буквально жила на улице и сама заработала себе на каждый квадратный метр жилья. И каждую жемчужинку на бусах. Какой кошмар! Восклицает он, а я уже чувствую, как эта пиранья заглатывает наживу. «Вита, у меня есть такой грязный материал на этого подонка, ты себе не представляешь!» «О, малышка, я сейчас кончу!» Взбудораженно произносит он слегка севшим голосом. «Еще больше грязи про твоего муженька!» «Самая отвратительная грязь в мире, Вита. На съемочной площадке Барклея умерла актриса. Сообщаю, слегка понизив голос» как будто рассказываю страшную тайну, хотя она таковой и является. Чёрт! вскрикивает он. Сколько ты хочешь за эту информацию? Утопи его, Вита. Отбросив в сторону жеманства, серьёзно произношу я. Привяжи ему на шею камень, который я тебе дам, и утопи. Всё ради тебя, моя любимая звёздочка. Радостно соглашается Вита. Присылай материал. Секунду, и он у тебя. Обещаю порвать его, малышка. Рада была поболтать? Произношу с снова игривым голосом и отключаюсь. Войдя за пароленную папку на облаке, отправляю Вита на Джоша и разворачиваюсь лицом к но, который ходит из стороны в сторону, прижав телефон к уху, дожидаясь, пока мой мужчина закончит разговор, и потом подхожу к нему вплотную. Ты можешь взять отпуск на недельку? Зачем? Спрашивает он. А как же суд? Заседание через две недели. К тому же, уже завтра здесь будет чертовски шумно и невероятно грязно. Я хочу знать, с чем это связано. Ты в любом случае узнаешь, но до завтра побудь в счастливом неведении. Обещаю, ты будешь впечатлен.